Глава 13. Ехать до дома Оксаных по-хорошему было всего ничего, минут десять. Но я как назло попал в пробку. Машины двигались со скоростью черепахи, водители отчаянно сигналили, а периодически вовсе материли друг друга. Зато у меня появилось время подумать. Весь день я мысленно возвращался к пропавшим девчонкам. В этом деле на первый взгляд действительно не было ничего необычного. В России каждый день без вести пропадает множество людей. Да и маньяками никого не удивишь. Их на самом деле больше, чем думает с обычным людям. Просто это не афишируется. Но в этой истории покоя мне не давал цвет волос девчонок. Точно такой же, как и у лжежурналистки, журналистки что без видимых усилий смогла телепортироваться из моей квартиры. На первый взгляд, ничего не связывало эти события. Мало ли на свете рыжих девушек. Но вот что-то зудело в подсознании и все тут, а вот что именно, я не мог понять. Решив не ломать голову просто так, я достал мобильник и набрал номер шефа. «Да, Грин», — спустя довольно продолжительное время все же раздался в трубке его голос. «Что-то еще случилось?» «Добрый вечер, шеф», — вежливо поздоровался я. «Нет, слава богу, больше никаких происшествий не было, но я хотел бы кое-что уточнить. Слушаю тебя. Насчет утреннего нападения удалось что-нибудь нарыть?» Нет. Что, совсем удивился я? А как такое возможно? Видишь ли, в чем дело, Грин? Шеф ненадолго замолчал, явно что-то обдумывая. Наши спецы не нашли никаких следов твоей утренней гости. Точнее, они не обнаружили вообще никаких признаков ее существования. С помощью мощного артефакта были считаны остаточные возмущения силы в твоей квартире. И результат вышел странным. Были зафиксированы следы использованных тобой заклинаний. Паралич, щит четырех стихий, воздушное копье и молот торок. «Воздушное копье использовала как раз эта рыжая аферистка, шеф», — перебил я. «Этому нет никаких подтверждений, Грин», — устало произнес мой начальник. И, видимо, почувствовал, что я собираюсь возмутиться, он чуть повысил голос. «Не перебивай меня. Как я уже сказал, подтверждений того, что кто-то кроме тебя использовал силу, нет. Также эксперты не нашли никаких следов телепортации. А они обязаны быть, Грин. Телепортация должна была оставить просто колоссальное возмущение силы. Они бы рассеивались не один день, а скорее даже не одну неделю, но их нет. Ну как же так, шеф? Совсем растерялся, я даже не знаю, что и думать. Кроме того, словно не слыша меня, продолжил шеф. Криминалисты от безопасников также не нашли никаких следов пребывания посторонних в твоей квартире. Нет отпечатков пальцев, ни чужой ДНК. Шеф, да какая ДНК? Все же перебил я его. Эти двое, Кузнецов и Захаров, изначально действовали так, словно не доверяли мне ни на грош. Они не отцепили место преступления, нагнали кучу спецназовцев, которые с легкостью могли затоптать все следы, а Кузнецов, ко всему прочему, варил кофе в той же самой турке, что и гости, без перчаток. — Грин, успокойся, — строго сказал мой начальник. — Истерикой делу не поможешь. Факты говорят сами за себя. Если честно, я в замешательстве и подумаю время отстранить тебя и вернуть на базу. Он неожиданно замолчал, словно решая, отдать приказ или нет. Молчал и я, просто ошеломленный, свалившийся на меня информацией. «А если...» «Шеф!» — радостно закричал я в трубку. «У меня же есть свидетель!» «Да?» — спросил он полным скепсиса тоном. «И кто же это?» «Эльфейка!» «Ты нашел с ней общий язык?» — заинтересовался шеф. «Да!» — закивал я, не беспокоясь о том, что собеседник меня не видит. Я с ней общался. Она согласилась сотрудничать и даже дала подробные показания о своем мире. И это именно она сказала о том, что лжежурналистка журналистка ушла через портал. Вот только... Что только? Она на что-то обиделась и исчезла. Ну, не думаю, что это надолго. Хм, исчезла, говоришь? А ее показания у тебя сохранились? Да, конечно, довольно подтвердил я. В моей квартире на журнальном столике лежит блокнот. В нем все подробно записано. Подожди немного, — попросил шеф и, судя по звукам, отложил телефон. Я же воспользовался паузой и ловко припарковался у обочины. Хоть пробкой двигалась еле-еле, но периодически приходилось немного проезжать вперед, а это отвлекало от разговора. Спустя пять минут я так и не дождался возвращения шефа. Отвел телефон от уха, убедился, что вызов не прерван и зачем-то подул в микрофон. «Грин» тут же раздался в трубке голос шефа. «В твоей квартире не обнаружено никаких блокнотов. В общем, тебе лучше вернуться на базу». «Шеф, подождите». В отчаянии вновь перебил я его. «У нас с Ефимовым появилось дело». Пропало несколько девушек при весьма загадочных обстоятельствах. Напарник уже сделал запрос в архив МВД. Вроде бы раньше уже были такие исчезновения. Завтра мы собирались поехать и осмотреться на месте. «Хорошо», — немного подумав, — ответил начальник. «Займитесь этим делом. Не забывайте про доклады. Игрин, не вздумай снова уходить от своей охраны». Положив телефон на приборную панель, я трясущейся рукой вытер солбопот. Сердце стучало как бешеное. Казалось, еще чуть-чуть оно выпрыгнет из груди. И тут было с чего испугаться. Обычного спятившего человека попросту упекут в сумасшедший дом. А вот спятившего архимага засунут в бестиарий на базе, да и забудут. А по всему выходило, что я именно спятил. Разнес свою квартиру, придумал некую девушку, которая якобы осведомлена о делах нашей организации. Если честно, то я был удивлен согласием шеф и все еще до конца не верил, что все обошлось. Пусть временно, но действительно обошлось. По крайней мере, я на свободе могу попытаться сам докопаться до правды, да и ее, наверное, возможно, объявится и подтвердит мои слова. Но, черт возьми, я не понимал, что вообще происходит. Все это походило на отлично спланированную подставу. Вот только кому это надо? Кто такая-то, Настя кричит? Вопросы, на которые я не находил ответов. Мне впервые за последние годы захотелось выпить или... Кивнув своим мыслям, я завел автомобиль и осторожно вырулил на проезжую часть. Дом Оксаны был уже совсем рядом. Несмотря на то, что времени было уже почти три часа ночи, мы с Оксаной сидели на кухне у ее квартиры и ужинали. Ужинали с удовольствием, и даже тот факт, что заказанная из ресторана еда давно остыла, ничуть не мешал нам уплетать ее за обе щеки. Нам обоим требовалось восстановить силы, потраченные за четыре страстных часа, проведенные в постели. Настроение, которое было полностью испорчено разговором с шефом, снова пришло в норму. И даже неясные перспективы моего дальнейшего существования ничуть не пугали. Я был уверен, что обязательно совсем разберусь. А сейчас я просто ел остывший стейк и любовался Оксаной, отодвинув все проблемы на задний план. Девушка была одета лишь в полупрозрачный халатик и в неровном свете ночника выглядела великолепно. «Ну ты и бешеный, Влад», — улыбнулся она и пригубила вино из бокала. С порога набросился на бедную девушку и замучил до полусмерти. Это же просто неприлично. А вот нечего быть такой красивой, — вернул я ей улыбку. Хорошо, — явно довольная комплиментом рассмеялась Оксана. В следующий раз буду встречать тебя в паранже. Боюсь, что это не поможет, — покачал я головой. У меня очень хорошее воображение, и представь передо мной в паранже, лишь заведешь меня еще сильнее. У тебя не только воображение хорошее, но и фантазии бурные, — попытался изобразить смущение девушка. Словно не она совсем недавно вытворяла в постели такое, что порядочной девушке и знать-то не полагается. «О, да!» — зловеще расхохотался я. Затем резко сделал серьезное лицо и поднял свой бокал с вином. Пить я не хотел, но Оксана настаивала, мотивируя тем, что вино уж больно хорошее. «Я хочу выпить за свет в твоих глазах и за солнце в твоей улыбке. «О, — округлила глаза девушка, — признавайся, кто ты и куда дел настоящего Влада». Тот парень, с которым я недавно познакомился, совсем не умел говорить комплименты. А ты сегодня меня просто засыпал ими?» «Тут все просто. Я недавно в самолете от нечего делал, читал один старенький детективчик. И в нем главный герой произносил этот тост для одной девушки. Мне он понравился, и я решил, что надо запомнить и при случае произнести его в твою честь». «Влад, ты неисправим», — снова рассмеялась Оксана. «Нет бы сказать, что этот тост родился в твоей голове при виде моей неописуемой красоты». А ты, я его прочитал и решил сплагиатить». Последнюю фразу девушка произнесла, пытаясь спародировать мой голос. «Что поделать?» — я виноват развел руками. «Я слишком честен, чтобы присваивать себе авторство чужих фраз». Оксана лишь покачала головой и неожиданно спросила. «Как твоя командировка? Удачно слетал?» «Ну, скорее да, чем нет. Но ты же помнишь, что я не могу тебе ничего рассказывать». «Злой ты, — надула губки девушка, — я же умру от любопытства. Вообще, я подумал, что у тебя проблемы. Ты сегодня ворвался такой встревоженный, возбужденный и вместо приветствия потащил меня в кровать». «На самом деле есть небольшие проблемы на работе», — признался я. «К тому же завтра, а точнее уже сегодня, я уезжаю в очередную командировку». «Надолго?» — явно расстроившись, спросила Оксана. «Не знаю, вряд ли. И ты, конечно, не имеешь права не рассказывать». «Хм». Я ненадолго задумался и решил, что ничего страшного не случится, если кое-что рассказать. В принципе, ничего особо секретного тут нет. В одном небольшом городке пропадают девушки. Надо поехать и попытаться узнать, что к чему. Рутина, в общем. «Это не опасно?» — нахмурилась девушка. «Нет, не опасно», — заверил я. «Я же не один поеду». «Так ты, получается, ищешь пропавших людей?» «Что ты в этом роде?» — неопределенно ответил я и, улыбнувшись, добавил. «Ну, это секретная информация». «Злой ты». Оксана снова сделала вид, что обиделась. Правда, надолго ее не хватило. Уже через пару секунд она стрельнула в мою сторону глазками и с ангельским выражением на лице спросила. «Влад, а можно тебя кое о чем попросить?» «Попросить можно», — кивнул я. «Только ты пообещай, что выполнишь мою просьбу». «Все зависит от того, что это за просьба». «Влад, ну не будь букой. Чего тебе стоит просто пообещать?» «Ну не могу же я обещать сделать то, о чем даже не догадываюсь». «Ну, Влад, ну пожалуйста». Оксана поднялась из-за стола и, сексуально покачивая бедрами, подошла ко мне, села на колени и потерлась носом о щеку. «Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». «Хорошо», — со смехом сдался я, обнимая девушку. Правда, мысли мои после этих ее действий поскакали совсем в другом направлении. «Ура!» — тихо мурлыкнула Оксана и наградила меня поцелуем. Затем чуть отстранилась и заглянула в глаза. Через неделю отец устраивает прием в честь дня рождения своей любимой Анечки. «Я хочу, чтобы ты пошел со мной». «Прием?» — переспросил я задумчиво. «А тебе-то не кажется преждевременным?» «Ей!» — она ткнула меня в бок кулачком. «Ты же пообещал!» «Да ей не отказываюсь. Просто отправиться на прием к твоим родителям — это значит официально заявить о наших отношениях». «А ты не считаешь наши отношения серьезными?» Без тени висели в голос и спросила Оксана. «Черт, да как же с девушками сложно!» как на допросе, когда каждое твое слово может быть использовано против тебя. «Конечно же, считаю», — горячо заверил ее я. «Просто я хочу узнать, зачем тебе это нужно». «Ладно, объясню». Чуть-чуть подумав, кивнула она. «Дело в том, что отец все никак не оставит попыток выдать меня замуж за одного своего делового партнера. Я категорически против, что его совсем не устраивает. Обычно он не сильно упорствует, рассчитывая, что я рано или поздно сдамся или соглашусь. Но позавчера он был настойчивее, чем обычно». Даже пригрозил испортить мне жизнь. Я не восприняла его слова всерьез и, как оказалось, зря. Вчера меня уволили с работы, без объяснения причин. Мне, конечно, расстроилась, но поводов для паники не было. На примете была другая работа, куда меня давно переманивали конкуренты. Когда ты сегодня позвонил, я как раз встречалась с директором этой фирмы. И он меня не взял, представляешь? Полгода активно сманивал и не взял. Думаю, тут не обошлось без папочки. Вот я и подумала, что если приду на прием к отцу с молодым человеком, то он от меня отстанет. Только не подумай, что я тебя использую. Я на самом деле очень обрадовался твоему звонку и визиту». «Да уж, то, что меня используют, это факт. Но, с другой стороны, почему бы не помочь симпатичной мне девушке? Она же не замуж просит ее взять. К тому же ее предполагаемый жених и на меня пытался давить». Подумав, я рассказала Оксане о том случае, не вдаваясь в подробности. Она вначале за меня испугалась, потом сильно разозлилась. Даже встала с моих коленей и принялась расхожуть по кухне, ругая отца. Смотрелась Оксана в ярости, надо признать, весьма забавно и сексуально. Поэтому я не выдержал, поймал ее на очередном круге за руку и притянул к себе. «Успокойся», — прошептал я ей на ушко, — «разберемся мы с твоим женихом. Только я не знаю, насколько затянется моя командировка. Хотя думаю, что смогу взять выходной и приехать». «Главное», — добавил я про себя, — «чтобы меня за это время не сослали на базу». Продолжение разговора не получилось, так как Оксана больше не вырывалась, а скорее наоборот. Целуясь, мы снова перебрались в спальню, в очередной раз забыв обо всем на свете. Утром меня разбудил будильник. Слишком над собой издеваться я не стал и выставил его на девять утра. Правда, три часа сна, а заснули мы почти в шесть, оказалось все же маловато, и пришлось выпить целых две кружки крепкого кофе, прежде чем мозг начал функционировать в нормальном режиме. Оксана все утро порывалась приготовить мне завтрак, но я каждый раз отказывался. Не было аппетита. С приходом утра вернулись мысли о той куче проблем, которая на меня вчера свалилась. А так как сегодня, скорее всего, предстоит уехать из города, то кое с чем следовало разобраться сразу, не откладывая на потом. В итоге я быстро собрался, поцеловал на прощание чем-то явно недовольную Оксану и покинул квартиру. Во дворе я замер, закрыл глаза и, потянув немного мана из накопителя, сосредоточился. За мной наблюдались двух автомобилей. Из темной, ничем не примечательной намарки и из микроавтобуса с тонированными окнами. Немного подумав, я направился к микроавтобусу и постучал в дверь, которая сразу же отъехала в сторону. На меня удивленно уставились четыре человека, троих из которых явно только что разбудили. «Чем могу помочь?» — поинтересовался один из них. «Мне нужен капитан Болдырев», — сказал я. «Он там», — мне указали на иномарку. «Спасибо», — поблагодарил я и направился ко второму автомобилю, у которого как раз в этот момент открылась пассажирская дверь, выпуская наружу высокого, подтянутого мужчину в недорогом черном костюме. — Капитан Болдырев? — поинтересовался я, приблизившись. — Да, — кивнул он и протянул мне руку. «Ну, — Но можно просто Денис. — Влад, — зачем-то представился я, отвечая на рукопожатие. — Денис, у меня есть к тебе просьба. — Слушаю. — Мне надо попасть в свою квартиру, вот только я не уверен, что меня пропустят. — Одну минуту. Не уточняя, что я там забыл, сказал он, вытаскивая мобильник и отходя в сторону. С кем он разговаривал, я не знаю, но спустя пару минут добро на посещение квартиры я получил. Оказывается, что эксперты, как криминалисты безопасников, так и наши, еще вчера закончили там работать. Осталась лишь небольшая охрана, на всякий случай. До моего дома добрались быстро. Пробок в это время уже почти не было. Перед подъездом Болдырев поинтересовался, не нужна ли мне какая-нибудь помощь, но я его заверил, что не нужна. Главное, чтобы не мешали. К сожалению, осмотр квартиры ничего не дал. Я не рассчитывал найти что-то важное, но надеялся хоть на какую-то зацепку. Но, увы, криминалисты делали свою работу на совесть, не пропустив ничего. Блокнота с показаниями Юнель, конечно же, тоже не оказалось. Немного расстроенный я вышел на улицу, думая, что же делать дальше. Возможно, стоит спросить совета у Кира. Он хоть и кажется иногда полным идиотом, но по идее должен быть профессионалом. Задумавшись, я не сразу обратил внимание на мужчину лет сорока в дорогом костюме, что стоял у подъезда и пристально смотрел на меня. Увидев, что я его заметил, мужчина шагнул в мою сторону и протянул визитку. «Здравствуйте, Владимир», — начал он, — «меня зовут Евгений Юргин. Я являюсь представителем частного охранного агентства «Гарант». «Мне не требуются охранники», — сразу же ответил я, глянув на визитку. Впрочем, ничего нового я не узнал. На ней было указано имя, Евгений Юргин, название организации, частное охранное агентство «Гарант» и номер телефона. «Нет-нет, мы не предлагаем вам охрану», – чуть заметно улыбнулся Юргин. «Дело в том, что с вами хочет встретиться господин Головин. А наше агентство, извините за каламбур, выступает гарантом безопасности обеих сторон».